Особенности течения беременности – истмика-цервикальная недостаточность, ИЦН. Во втором триместре важно не упустить момент укорочения шейки матки. Бывает, что шейка матки не способна оставаться в сомкнутом состоянии во время беременности, и под давлением растущего плода она начинает приоткрываться. В большинстве случаев такое происходит даже без симптомов. Тогда ставится диагноз «истмико-цервикальная недостаточность», при котором врач обязан назначить способ коррекции – прогестерон, пессарий или швы. Если длина шейки матки по результатам первого и второго скрининга в норме, и вы не входите в группу риска по преждевременным родам, то причин для беспокойства нет – Однако, если в прошлом были выкидыши или преждевременные роды, а может у вас в данный момент многоплодная беременность, это является поводом для более тщательного контроля за состоянием шейки матки. На УЗИ признаками ИЦН являются укорочение шейки матки менее 25 мм, раскрытие внутреннего зева, расширение цервикального канала, Если это ваша история, не переживайте. Пессарий или швы – действенные и эффективные методы, после которых вы спокойно доносите беременность. Пессарий – специальное кольцо, которое создает опору для матки и предотвращает преждевременное раскрытие шейки. Что для вас будет более эффективно – кольцо или швы? врач определит в индивидуальном порядке. Выбор метода зависит от срока беременности, на котором выявлено ИЦН, и от степени угрозы раскрытия матки. Вопрос доктору. Может ли из-за установленного писария возникнуть воспаление? Нужно ли как-то специально ухаживать за ним? Выделения станут, конечно же, обильнее потому что слизистое влагалище так реагирует на инородное тело – писарий или швы. Если нет признаков воспаления – зуда, жжения, покраснения, неприятного запаха – то никаких дополнительных средств применять не надо. Для любого триместра при регулярных болях внизу живота – которые сопровождаются обильными слизистыми или кровяными выделениями, немедленно обратитесь к врачу.